Глава 44. Огромный пакет с едой Дейзи да значительно полегчал к тому времени, когда они сошли с поезда в Ватерлоу. Подруги сели в метро и после недолгой поездки оказались на скамье в парке на площади Соха-сквер напротив офиса Трелейн Фильм productions Это была идеальная позиция, чтобы перехватить Грега Трелейна как идущего в офис, так и выходящего из него. Для своей фирмы он выбрал шикарное узкое шестиэтажное здание в стиле арт-деко с высокими стеклянными окнами и величественным входом. По всем четырем сторонам площади находились такие же роскошные здания, образуя эклектический микс из готических шпилей, георгианских особняков с идеальными пропорциями и современных блестящих построек. «Вы только посмотрите на этих крутых модных людей!» сказала Дейзи, дрожа от волнения. «Держу пари, у них у всех очень важная работа». «Тут ты права», — согласилась Фиона, наблюдая за спешащими мимо них толпами модников, попивающими «Флэт-Уайт». Рекламные агентства и кинокомпании традиционно размещают свои офисы в Сохо. Тут легко можно встретить знаменитость. Дейзи не могла сдержать радость. «Как вы думаете, мы увидим звезду типа Элизабет Керли?» «Кого?» — переспросила неравнодушная Сью. «Ты не знаешь Элизабет Керли?» Она встречалась с Хью Грантом. «О, ты имеешь в виду Элизабет Херли?» Дейзи хихикнула из-за того, что перепутала фамилию. «Не могу поверить, что назвала ее Элизабет Керли». «Я сомневаюсь, что мы увидим Элизабет Херли», — сказала Фиона. «Мне кажется, она стала дизайнером и теперь выпускает новую линию бикини». «О, правда?» Дейзи явно была разочарована. «А как насчет Клаудии Уинклман?» «Бери выше», — улыбнулась Феона. «Я подумала про Брэда Питта или Эмили Блант». Дейзи чуть не свалилась со скамьи. «Ты шутишь, что и большие голливудские звезды сюда приезжают?» «Иногда». «Хотя в наши дни они скорее общаются по Zoom», — цинично заметила неравнодушная Сью. Феона взглянула на свой телефон. «Уже восемь. Надеюсь, что мы его не пропустили. Давайте еще разок напомним себе, как он выглядит. Она нажала на экран и вывела на него фотографию из профиля Трелейна, которую скачала и из LinkedIn, чтобы они могли его опознать. Ему было за пятьдесят, ближе к 60. У этого респектабельного мужчины была копна седых волос, прилизанных с помощью геля и подстриженных по бокам, И такая же аккуратная бородка. Фотография была сделана профессионально, с выгодного ракурса, подчеркивая красивые скулы. «Симпатичный мужчина», — заметила Дейзи. Неравнодушная Сью тоже склонилась над экраном. «С этими фотографиями из профиля нужно быть очень осторожными. Люди не любят их обновлять. Он мог выглядеть так десять лет назад». Дейзи ткнула Фиону в бок. и посмотри, вон тот тип похож на него. Он идет сюда». По другой стороне оживленной улицы спешил мужчина, похожий на того, чья фотография из профиля имела финих. Только этот, как и предсказывалось его, оказался старше и с растрепанными волосами. Он быстро шел по тротуару, опустив голову, и что-то набирал большим пальцем на экране телефона. На плече у него висела кожаная сумка, а на шее был повязан шарф. «Это он. Пошли». Подруги втроем скачались со скамейки, пересекли улицу... И направились навстречу мужчине. Йоху, мистер Трелейн, крикнул Фиона, опасаясь, что он может заскочить в здание своей компании до того, как они успеют до него добраться. Грег Трелейн резко вскинул голову и озадаченно нагляделся, как еще несколько человек на улице. Им явно было любопытно, кто использует фразу "йоху" в Лондоне, в особенности в Сохо. Его взгляд сразу же остановился на трех дамах, спешащих к нему. Он притворился, будто их не заметил, снова опустил голову и продолжил свой путь. «Мистер Трелин, Грег Трелин», — спросила Феона, когда они с ним поравнялись. «Кто меня спрашивает?» — спросил в свою очередь. Он, слегка испугавшись трех пожилых дам, окруживших его в столь ранний час. Фиона проигнорировала вопрос. «Можем ли мы задать вам несколько вопросов про Сильвию Стэдман?» «Нет, простите, у меня нет времени». Он ускорил шаг и попытался от них сбежать. Фиона, Дэзи и Сью бросились вслед за ним. — Это не отнимет много времени, — умоляюще произнесла Фиона. — Я очень занят. Он потянулся к двери в здание и уже собрался оттолкнуть ее, но тут вперед выступила неравнодушная Сью. — Вы знаете, что ее убили? Грег Трелейн резко затормозил, развернулся и оказался лицом к ним. — Простите, что вы сказали? — Сильвию Стэдман убили на выставке собак в Красчерче. — объяснила Сью. — Мы пытаемся найти ее убийцу, — добавил Феона. — Вы нам очень поможете, если ответите на несколько вопросов. Грег Трелейн отошел от здания. В глазах светилась тревога. — серьезно? — Абсолютно. Он провел рукой по густым серебристым волосам. — Не могу поверить. — Я не знал. Мне очень жаль, что вы узнали об этом таким образом, — ответила Феона. — За углом есть кафе. Давайте поговорим там. Грег Трелейн повел их в небольшое итальянское кафе, которое, похоже, на самом деле было итальянским. На тротуаре перед ним стояли потрепанные деревянные столики и стулья, а в витрине выставлялись яркие маленькие пирожные и аппетитные печенье, которое так и просилось в рот. Все это выглядело слишком красиво, чтобы есть. Внутри было тесновато, но уютно, а главное место занимала кофемашина размером с «Титаник». От нее шел пар, она пыхтела и поскрипывала, выдавая эспрессо бесконечному потоку посетителей, которые хотели взять кофе на вынос по пути на работу. Официантка принесла эспрессо Грегу и три латте дамам. Он ненадолго убрал руку от арта, чтобы взять чашку. Трелейн в шоке прикрывал рот рукой с тех самых пор, как Фиона начала свой краткий рассказ о смерти Сильвии. «Я не могу это поверить!» Грег махнул чашкой в воздухе, показывая официантке, что ему нужно повторить заказ. Кто-то сделал ей укол, что и вкололи. — Мы не знаем, — ответила Сью. — Могу ли я спросить, каким Сильвия была человеком? — Мне она нравилась. Она была умной. Нам хорошо работалось вместе. — А всем остальным как с ней работалось? — поинтересовалась Фиона. Трелейн принялся рассматривать стену, увешанную восхитительными черно-белыми фотографиями знаменитых итальянцев. Джина Джинна Бриджида и несколько футболистов. Трелейн колебался перед тем, как ответить. Остальные так ее не любили. Почему? Сильвия терпеть не могла дураков. У нее были очень высокие стандарты после того, как она с Чарли выиграла Крафтс. И это распространялось на все. Дело в том, что на съемочных площадках всегда царит хаос. Не уверен, что ей это подходило. Кто-то конкретный сильно не соответствовал ее высоким стандартам. Если честно, ее не любила вся съемочная группа. Сильвия стала очень требовательной, отказывалась выполнять определенные вещи. В конце сложилась несколько неловкая ситуация. «Сильвия кого-то раздражала так сильно, чтобы возникло желание ее убить?» — поинтересовалась Фиона. «Боже, нет!» У меня опытная съемочная группа, они работали с гораздо более требовательными людьми, чем Сильвия. Дивы являются неотъемлемой частью этого бизнеса. Просто ожидается, что тебе придется мириться с избалованными кинозвездами на съемочной площадке. Их терпят, если они собирают огромные залы. Но не Сильвия, которая снималась в рекламе «Собачьего корма». Если ты слишком много о себе возомнишь, сплетни быстро распространяются. Клиент не стал продевать контракт. Никто не хотел с ней работать, кроме Дилана Фрейзера. «Кто такой Дилан Фрейзер?» — хором спросили дамы. Официантка поставила еще один эспрессо перед Трелейном и забрала пустую чашку. Грег выпил кофе, так, словно это была рюмка водки. Он был грумером ее собаки. Сильвия включила в контракт пункт, требуя его присутствия перед каждой съемкой, чтобы он готовил Чарли. Это наследие прошлого со ее участия в выставках. Дилан готовил Чарли ко всем выставкам собак. Сильвия больше никому не доверяла. «Вы знаете, как его найти?» «Да, он работает здесь, в Лондоне. У него салон груминга в районе савин дайлас Возможно, лучший в стране». «Еще один маленький вопрос. У Сильвии был диабет?» Спросила Фиона. Трилейн покачал головой. «Нет, не думаю». Поездка в Лондон оказалась очень плодотворной, а ведь было только время завтрака.